Царевна, бывало, ходила прежде и в долгий путь под охраной только нескольких стрельцов. А теперь и весь-то путь рукой подать, — спрашивали некоторые недогадливые стрельцы. — А нам, Федор Леонтич, прикажешь следовать за тобой? — спрашивали Шекловитова, его денщики Турка, Троицкий и Капранов. — Вам-то? — Да, я и забыл. — Вы поезжайте скорее к Преображенскому. — «Остановитесь там в тайности, в скрытых местах, и высматривайте, где стоят часовые, где скрытние подходы, где царь, не уехал ли он куда, а когда мы туда подойдем, так укажите дорогу». Денщики уехали, а оставшиеся двинулись в поход. Подле царевны шел Федор Леонтич, а позади окольничий Нарбеков. «Распорядился ли ты, Федор Леонтич, как следует? В Преображенском потешные? Чаю и караулы держат? Готовы ли стрельцы в случае чего?» «Готовы, государыня, я ручаюсь за них. Лишь бы только нам захватить врасплох», — успокаивал худородный, но в голосе его не звучала той твердой уверенности полководца, обдумавшего во всех подробностях план, который так ободряет подчиненных. «В нашем деле нужна великая опытность, а не сведущ ты, мой милый Федя, в ратном искусстве», — думала про себя царевна. «Ну а если не удастся, сделает какую поруху?» «Федя, а знаешь ты, где стоит снаряд у конюхов? Может, дойдет и до огненного боя?» — проговорила царевна уже громко. «Сейчас послал царевна денщиков моих, Федьку с Ивашкой, разузнать. «Все осмотреть!» «Сейчас только Федя!» «Да чего ж они увидят ночью-то?» «Не успел, делов было много, в каждую малость входить!» «И это он называет малостью!» «Все, все от этого зависит!» «Эх, Федя, Федя!» — думала про себя царевна. «А знаешь что, Федя?» — начала она громко, но, не договорив начатой речи, только спросила — «Отчего князя Василия нет?» «Не знаю. Слышал ведь он на походе, а не прибыл. Мне ему не кланяться». «А разве тебе зазорно?» И мысленно прибавила царевна худородному «Поклониться князю Василию». «Ничего, что зазорно, да толку в том не вижу», оборвал уже с видимой досадой шокловитый. «Видишь, что, Федя...» Начала снова царевна почти заискивающим голосом после непродолжительного молчания. «Женщина я и боюсь всего. Василь Васильевич приобык к кратному делу, знает приемы и подходы, нам он человек нужный. Хорошо, царевна, будь по-твоему, пошлю за ним. Эй, обрось-ка Петров, поезжай сейчас к князю Василию Васильевичу и передай ему что, мол, царевна идет к Казанской и зовет его сейчас к себе, приказал Федор Леонтич одному из провожавших. «Да смотри, торопись!» — кричал он вслед убежавшему стрельцу. Остальную дорогу шли молча. Переход от Казанского собора не длинен. Скоро подошли к церкви, вызвали священника и вошли в храм. Царевна, Шокловитый и окольничий Норбеков. Затеплили свечи в одном из пределов, в котором царевна приказала служить на путственный молебен. Прибыл и гонец, но только ни с чем. «До «Да князя меня не допустили», — докладывал он. «Нездоров, дескать, и докладывать к нему вовсе не ходили, не приказывал». Софья Алексеевна, видимо, встревожилась. «Федя, верно, стрелец, не сумел передать». «Побывай ты сам у князя, попроси ты сам, сделай это для меня». Федор Леонтич молча вышел из церкви. Тускло горят тонкие восковые свечи, освещая только темные лики местных икон, отбрасывая под своды светлые полосы и сгущая за ними еще более ночную тень. Торжественно и тихо, странно отдаются под сводами почти в полголоса произносимые молитвы священникам. Тепло, с обильными потоками слез молилась царевна и спрашивая на свое дело покровительство и помощь заступницы Богоматери, как на дело святое и правое.